Моего тот безумство желал, Кто смежал этой розы завои, И блестки, и росы. Моего тот безумство желал, Кто свивал эти тяжким узлом Набежавшие косы. Злая старость хотя бы всю радость взяла, А душа моя так же пред самым закатом Прилетела б со стоном сюда, Как пчела охмелеть Упиваясь таким ароматом. И сознание счастья на сердце храня, Стану буйство я жизни живым отголоском. Этот мед благовонный, он мой, для меня. Пусть другим он останется, топким лишь воском.